Глава 58. Харун спрыгнул с нити в сотни миллионов километров от Фионы и, прорезая своим телом гиперпространство уже нашего космоса, направился на орбиту планеты. Там сейчас находился флагман республиканского флота фрегат «Черная стрела». «Здравствуйте, адмирал Григ. Герра вошла в каюту командующего, за ней понуро опустив голову, плелся Озмун. — Рад приветствовать вас, леди первая! — Грик оторвал свой взгляд от интерактивной карты района Дзеты. — А, это наш пленник, лейтенант-полковник Седрик Озмун. Мне кажется, по-нашему проще. Генерал Озмун. «Хочу сообщить вам, что еще пять миров второй линии обороны – Слика, Боров, Мира, Краст и Кассия – сдались и перешли на нашу сторону. Наши войска там сейчас принимают командование боевыми платформами. Итого восемь за два дня. Народ больше не хочет отдавать свои жизни за узурпатора. Единственное сражение сейчас идет у Дзеты, но их конец, дело пары дней. Боевые платформы и станции уничтожены. Флот, вернее его остатки, зажаты между двумя лунами. Я бы приказал раздавить их прямо сейчас, но все надеюсь, что у адмирала Камила. «Промелькнет в голове хоть и искра ума, и он перестанет жертвовать кораблями и экипажами, как пешками в шахматной игре!» «Не промелькнет!» Неожиданно вступил в разговор пленник. Камил типичный тугодум, ставший адмиралом благодаря покровительству дяди императора. «Вы это хорошо знаете?» Грик заинтересованно посмотрел на Озмуна. — Более чем. До того, как его назначили командовать эскадрой на дзете, он служил у меня на базе обычным аналитиком в чине майора. — Я могу поговорить с ним? Связь с их эскадрой есть? — Да. Хоть из этого кабинета. «Энсен — Энсин! громко крикнул Грик. — Да, адмирал? В дверь каюты влетел молодой человек надевающий в спешке на голову фуражку. «Приведите ко мне начальника связи, и быстро! Одна нога там, другая здесь!» Эйсин испарился, как фокусник в цирке, а уже через минуту появился вместе с высоким полковником. «Вызывали, Грик?» Довольно фамильярно спросил он. «Друг мой! Симон, мне нужна видеосвязь с имперским фрегатом «Батфур». И очень срочно. Точнее, прямо сейчас. Один момент, адмирал. Симон подошел к столу адмирала, отключил интерактивную карту, чем-то щелкнул, что-то нажал, и прямо над столом появилось изображение мостика Батфура. «Батфур, адмирал Камил, вас вызывает черная стрела». «Что вам еще надо? Я, кажется, сказал, что не сдамся». В фокусе появилось лицо Камила. «Ну, здравствуй, Камил!» Подошел к столу Озмун. «Говорят, дела у дзеты совсем плохи?» «Здравствуй, Озмун! А ты каким боком на флагмане повстанцев?» «Пленен на Альфе». «Что? Альфа пала?» «Считай, что да. Император тебе не поможет. У него просто нет кораблей». Он уже и себе не поможет. На Веге строят для него виселицу. Приукрасил ситуацию Озмун. Лучше для тебя сдаться и сберечь людей. Адмирал Григ гарантирует за вашу доблесть военные почести. Кроме вас никто не сражается. Или второй вариант. В течение двух часов он нанесет по твоему флоту неконтролируемый удар из всего оружия. Насколько я знаю, у него десятикратное превосходство по кораблям и минимум пятидесятикратное по огневой мощи. Канал связи открыт. Принимай решение, я жду твоего звонка. Сигнал прервался, и в каюте наступила гробовая тишина. Все смотрели на Озмуна. «Да вы дипломат-провокатор!» Гера нарушила затянувшуюся паузу. «Какой есть?» Протерев ладонью вспотевший лоб, ответил ей Озмун. «Думаю, он позвонит». «Если он сдастся, я беру вас к себе на службу». Григ хлопнул Озмуна по плечу почти как друга. Тикали секунды, быстро перетекая в минуты. Прошло полчаса, потом еще. На исходе часа долгожданный вызов прогремел, как разрыв гранаты. «Озмун! Григ! Кто там у вас еще в каюте?» «А, юная леди!» Камил прищурил и без того узкие глаза. «Я прекращаю сопротивление и складываю оружие. Передайте это адмиралу Григу». Он вас слышит, Камил. вы приняли единственное верное решение. Через час последний флот империи в полном составе перешел на сторону республики. Альфа осталась в полном одиночестве, окруженная со всех сторон армиями молодой республики.